Глава 30. 26 июня, 11 часов 20 минут по центрально-европейскому летнему времени. Гибралтарский пролив. Попрежнему оставаясь пленницей на Денице, Елена стояла у панорамного окна библиотеки, с благоговением взирала на известняковый монолит, вздымающийся из воды на 4 сотни ярдов. Когда яхта проплывала мимо гибралтарской скалы, заполнила собой всё. Один из геркулесовых столбов, сказал монсьень Ро, глядя на такую громаду, сразу понимаешь, как она заслужила название. Яхта, не сбавляя хода, шла дальше, и вскоре впереди показалась западная половина скалы, а вместе с ней и россыпь верфей и причалов и небольшой городок Гибралтар. притулившиеся под известняковыми утесами небольшой бухты. Елена посмотрела дальше на запад. Еще миль тридцать, и они покинут пролив. Через час они достигнут Кадиса, города на южном побережье Испании, а значит, время у Елены заканчивается. Монсеньор Ро напомнил. «Скоро им потребуется более точное направление. Кадис и Уэльву разделяют около шестидесяти миль береговой линии. Елена обернулась к разбросанным по библиотеке книгам, заметкам и картам. Сердце тяжело бухало в груди. Вчера она сумела убедить тюремщиков, что полумифический город Тартарс, который многие в античности считали Тартаром, находится где-то на этом отрезке южного иберийского берега. Сегодня от неё потребуют сузить зону поиска или хотя бы наметить потенциальное место высадки. Что им сказать? Елена рассчитывала, что на поиск ответов будет больше времени. К несчастью, Деница принесла несколько тузов в рукаве, или точнее, под килем. Елена посмотрела в окно. Благодаря тому, что эта часть библиотеки выдавалась за пределы надстройки, она видела левое подводное крыло, рассекающее синие воды. Вчера похитители не стали щадить судно. Оно на полном ходу умчалось прочь от Туниса, показав то, что скрывало предыдущие 3 часа пути до Африки. Подводные крылья. Деница оказалась старшим братом катера, доставвшего Елену на борт яхты Люкс. Корабль приподнялся над водой, выпустив двойные крылья и понеся вспарывая Средиземное море точно серебряный кинжал. И всё же до пролива яхта шла 16 часов. Елена рассчитывала, что времени ей потребуется больше, даже не ради себя, но ради Джо и команды, чтобы они успели решить тысячелетнюю загадку. Хотя какая в конце концов разница? Елена даже не знала, продвинулись ли в поисках Джо и его друзья. Чтобы им помочь, следовало заставить похитителей рыскать по югу Испании как можно дольше, устроить настоящий квест, который отвлёк бы от истинного направления. Вот и сейчас она посмотрела в сторону юга, пытаясь сквозь стены и обшивку корабля разглядеть западное побережье Марокко. Когда золотая карта заработала, Елена наклонилась довольно близко и видела, что огненная река, миновав геркулесовы столбы, повернула на юг, не на север. Вспомнился крохотный рубин, помещённый на марокканском побережье золотой карты, в том месте, где по сведениям геологов находился вулкан, и там же проходил похожий на лабиринт путь среди тектонических плит. В одном она была уверена, В первое своё путешествие капитан Хунаин, искавший Тартар, посетил Иберию и, может быть, даже обнаружил богатый город Тартес. Разве мог он устоять и хотя бы не отправиться на его поиски? Всё в истории указывало на Тартес. Если Хунаин его обнаружил, то, возможно, нашёл там нечто такое, что указало на подлинный дом фиаков или как там на самом деле назывался этот продвинутый народ. Елена даже примерно догадывалась, что такого мог узнать арабский мореплаватель. Судя по рассказам о Тартессе, город и правда был крупным производителем бронзы и вполне мог поставлять столь необходимые для производства механизмов сплав для фиаков. А фиаки, в свою очередь, могли платить поставщикам знаниями и техникой. Не потому ли Тартес описывается как царство, развитое подобно Атлантиде? Разум гудел, не давая сосредоточиться на поисках ложного указания, которое представало, сыроудить слой за слоем, перемежая правду и ложь, пока те не станут неразличимы. Если у меня не выйдет. Елена вспомнила, как рухнул на палубу Рабифайн, как под ним растеклась в лужа крови. Она посмотрела на монсьёра Ро, вспомнила угрозу отца: "Следующая смерть уже не будет столь скорой и милосердной". Где-то в завалах книг крылись ответы на ее вопросы. «Если мы ничего не найдем, боюсь, наши похитители потеряют терпение», — вздохнул Ро. «Особенно после нескольких дней поисков на испанском побережье». «Да пусть ищут, бога ради», — горько обронила Елена. Ро озадаченно обернулся к ней. «Что вы имеете в виду?» «Это я так, со зла», — отмахнулась Елена. «Я не знаю». Рокки внул и сложил ладони на коленях. «Ну так с чего же нам начать? Не имею ни малейшего понятия. А жаль!» 11.31 48-й Муса в полной мере наслаждался привилегиями своего статуса, не только посольского, но и духовного. Перед ним на столе, на серебряной и золотой посуде, лежали остатки позднего завтрака. И крабе лугии на треугольных тостах без корок и яйца с чёрным трюфелем. Годами он использовал положение в турецком правительстве, чтобы выкачивать миллионы из бюджета родной страны и из кошельков тех, кто торгует с Соединёнными Штатами. Из казны апокалиптов, ресурсы которых практически не имели границ, и всё ради личной выгоды на создание необходимой для дела армии. Причём человек, сидевший напротив, занимался тем же самым. Сенатор Каргилл преследовал собственные чаяния, вкачивая деньги апокалиптов в свои избирательные кампании, предварительно отмыв их, конечно. Феррат нисколько не завидовал Каргиллу, ни его деньгам, ни амбициям. Вообще, если сенатор станет президентом, это лишь укрепит Феррата в должности посла и послужит делу апокалиптов. Каргилл допил бокал Шираза и сверился с золотыми часами Патек Филипп. Мне пора возвращаться в комнату связи. Утренний перерыв в работе саммита близится к концу. Предстоит дневная дискуссия по вопросам экономического развития в странах бывшего восточного блока. Фират встал из-за стола и махнул рукой в сторону каюты, целиком занимавшей верхнюю палубу надстройки. Я вас понимаю. Что касается поисков на побережье Испании, то я вряд ли задержусь дольше, чем ещё на один день. В конце концов мне придётся вернуться в Гамбург для личных встреч. Он пожал плечами. Полагаю, я достаточно мотивировал Елену на помощь. Фират коротко кивнул. У нас определённо имеются инструменты для того, чтобы поддерживать её настрой. Всё же я настаиваю, чтобы ей не причиняли вреда. Каргил с угрозой посмотрел на Пасла. Надеюсь, это понятно. Фират внутренне закипел. но ограничился кивком и одним словом. Поразумеется. Дабы успокоиться, Фират представил все мыслимые пытки, которым подвергнет пленницу, напоследок он оставит её на ночь с Кадиром, однако сперва оторвёт сенаторской дочки всё, что только можно оторвать. Потом, когда пытки закончатся, воды моря скроют этот грех, забрав тело. Фират скажет, что Елена сама бросилась за борт. Что меня сделает этот Цесар? Двое мужчин смотрели друг на друга так, словно мысли одного были для другого как открытая книга. Момент нарушил стук в дверь. Фират кивнул личному дворецкому, и тот пошёл открывать. В салон ворвалась Нихир, следом за ней шёл ещё гость. Посетитель, красный от гнева, протиснулся мимо дочери. Что он тут делает? подумал Фират. Что ещё не так? Не успел он поинтересоваться вслух, как гость выпалил: "Елена Каргил лжёт. Всё это время она водит вас за нос". 12:18. Елена сразу поняла, что что-то не так. 20 минут назад Кадиру увёл монсьёра Ро, и они до сих пор не вернулись. Теперь за стеклянными дверями появилась Нихир. На лице тюремщицы играла самодовольная ухмылка, от чего сердце у Елены зашлось. Когда двери библиотеки открылись, яхта дёрнулась, и Елена, чуть не падая, невольно пробежала в сторону носа корабля. Ой-ой. Яхта сбавила ход и быстро опускалась, пряча подводные крылья. Почему мы останавливаемся? Впрочем, ответа она уже знала. "Следуй за мной", приказала Нихир. Выбора не было, к тому же с Нихир пришло двое вооружённых боевиков. которая сейчас дожидались её в коридоре. Отложив очки для чтения, Елена пошла на выход. Руки и ноги дрожали, во рту пересохло. Проведя Елену к главной лестнице, Нехир стала спускаться в недра корабля. К тому времени, как они оказались внизу, Елена чуть дышала. От напряжения грудь словно сдавило железным обручем. По пути они встретили других сыновей и дочерей, но те не смели поднять глаз. Наконец, подошли к раскрытому металлическому люку. Открыв его шире, Нихир жестом велела Елене пройти внутрь. Хотелось ей воспротивиться, изнутри доносился запах раскалённых углей. Однако в спину Елене упёрлись стволы винтовок, и она покорно проследовала в помещение, напоминавшее один из кругов ада. Стены, изваярованные из стали, палуба под ногами из того же материала с множеством сливных отверстий. Вдоль одной из стен ряды ножей от крохотных, которыми можно препарировать лягушку, до огромных, которыми можно отсечь конечность человеку. На другой стене подбитые шипами плети, цепи и прочие инструменты, о назначении которых Елена боялась даже гадать. В противоположном конце помещения пылал газовый очаг, а в нем угли. Огонь взревел, когда Елена вошла, и стало невыносимо жарко. Перед зевом печи стояла стальная рама в виде буквы «экс», чуть наклоненная к огню. На кресте, привязанной за руки и ноги кожаными ремнями, висел старик-священник. Рот ему заткнули кляпом, рубашку сорвали, обнажив в палую щуплую грудь. От страха Ро уже покрылся крупными каплями пота. На Елену он посмотрел с отчаянием и одновременно с жалостью, как будто пытать собирались ее. Подойдя к печи, Кадир поворошил угли длинной кочергой. По обе стороны от креста встали отец Елены и посол Фират. Елена знала, зачем её сюда привели, чего от неё хотят и что намерены делать с монсиньором Ро. Папа, не надо. Отец выглядел одновременно опечаленным и решительным. Родная, ты сама на свину дела. Надёжный источник со стороны сообщил, что ты была не до конца честна с нами. Елиана сглотнула. А, а о чём ты? Фират выругался на арабском и сделал жест Кадиру. Гигант обошёл крест, неся кочергу, кончик которой светился в темноте багряным. Не надо, папочка, воззвалилася Елена. Отец как будто не слышал. Кадир не стал затягивать или запугивать, а с хладнокровием машины прижал раскалённый конец кочерги к правому соску священника. Лодьи зашипело и задымилось. Роза вопил сквозь кляп и выгнулся. "Стойте!" закричала Елена. "Прошу, хватит!" Кадир убрал кочергу, оторвав кусочек кожи. Рох обмяк в путах. По его щекам катились слёзы, с груди на живот стекала кровь. "Да, я врала вам," призналась Елена, сдерживая всхлип. Она слишком боялась. Чувство вины обрушилось на неё неподъёмным бременем. Я она уже не могла что-нибудь выдумать, даже пытаться не смела. Фират подошёл ближе, сердито глядя на неё. Так говори куда дальше отправился Хунаин. Где он нашёл Тартар? Затем он указал на Монсиньё Ро. Иначе старик лишится левого глаза, а после и языка. Ро, прерывисто дыша, поднял взгляд и через силу мотнул головой. Не говори Не обращая внимания, Елена подчинилась похитителям, запинаясь, рассказала всё о том, как включила карту, что поняла из огненного представления об отмеченной рубином точке на территории Марокко. Заканчивала она уже, стоя на коленях и обливаясь слезами. Отец похлопал её по плечу, но она смахнула его руку. Фиратер вернулся к Нихир. Готовьте вертолёт. Я вызову второй, на котором полетишь ты с ударной командой. Отыщите это место и возьмите под контроль. Мы последуем на Денице и нагоним вас к закату». Елена почти не слышала его. Когда монсеньора Ро освободили и вынули кляп, он едва мог стоять. Елена, спотыкаясь, подошла, чтобы поддержать старика. «Простите», — простонала она, — «мне так жаль». А он, задыхаясь, поднял взгляд на Фирата и произнёс: "Я же говорил, что она врёт".